Трасса проходила по окраине Чистополья. В одном месте Дамир свернул с нее и дальше ехали по грунтовке. Она, как и предполагал инспектор, оказалась вполне даже нормальной. Через несколько минут мужчины были на окраине озерного. Тут проходила асфальтированная дорога, огибающая поселок и ведущая в село Красноглинное, которое граничит с Толмачево. В мужчины были минут через семь, пронесшись между двумя населенными пунктами на высокой скорости. Здесь их остановили военные. Два БТР стояли на перекрестке. На один броневик была водружена доска, в которой прозрачным скотчем были приклеены знаки из красной бумаги, составлявшие надпись. Она гласила: "Радиационный фон 0,33 мкЗв/час. Предел нормы 0,50 мкЗв/час. В скобках 50 мР/час". Ильяс отметил про себя, что это очень хорошее решение на постах выставлять данные радиационной обстановки. Сам он с правилами радиационной безопасности и вообще с природой радиации был знаком, но большинство людей имеют очень мало знаний в этой области, а потому нужно ожидать возникновения панических настроений, в том числе и распространяемых намеренно. Старший сержант, очевидно, контрактник, если учесть, что возрастом он был лет под 30, потребовал документы водителей и пассажира. «Куда направляетесь?» – спросил он. В Новосибирск. В этот раз домир не стал обманывать, а решил напрямую высказать свои намерения. Там у нас семьи остались. Хотим их вывести. В Новосибирск. Вы в курсе, что город подвергся ядерной бомбардировке? В курсе, конечно. Поэтому мы туда торопимся. Город оцеплен. Въезд в него строго по пропускам. Там находится очаг радиоактивного заражения. Даже здесь радиационный фон повышен. И что нам делать? «Вы военнообязанный? Где состоите на воинском учете?» «Нет, я освобожден от строевой!» Дамир сжал руль до пелизны в пальцах. «А зачем, спрашиваешь? У меня там семья, понимаешь? За ней еду!» Солдат наклонился, чтобы в окно увидеть лицо Ильяса. «А вы, вы военнообязаны? «Да», — ответил Рахматулин с некоторой задержкой. «Он боролся с сомнением, стоит ли говорить старшему сержанту правду». Вдруг тут же высадит из машины и отправит на сборный военный пункт. Состояете на воинском учете в Новосибирске? Да. Тогда вам надо немедленно явиться в ближайший к вашему дому, доступный военкомат. Только что объявлена всеобщая мобилизация. Все мужчины от 18 до 40 лет подлежат призову Сержант, Дамир старался высунуть голову в окно как можно дальше. Мы семьи вывезем и тогда сможем в военкомат пойти. «Ты сам не женат, что ли, а? У тебя семьи нет? Понимать же надо!» «Водитель, выйдите из машины, откройте багажник!» Дамир хмыкнул, опустил голову, покачал ею. Потом заглушил двигатель, вынул ключ из замка зажигания и открыл дверь. «Давай, пользуйся властью! Конечно, ты же с автоматом! Тебе можно останавливать людей!» Опять полез в бутылку Дамир. «Уважаемый, я просто выполняю свои обязанности!» И автомат тут ни при чем, — говорил военный, глядя, как Дамир поднимает багажную дверь. Ильяс тоже вышел из автомобиля. Он снова испытывал чувство неловкости от того, что его напарник, общаясь с представителями власти, так и лезет на рожон. Возможно, Дамир чувствовал себя униженным, когда кто-то имел больше прав, чем он, пусть даже эти дополнительные права были даны людям для лучшего выполнения их служебных обязанностей. Но, скорее всего, в его поведении имелась националистическая подоплека, нежелание подчиняться представителю иной народности, хотя тот и был наделен властью вовсе не по национальному признаку. Старший сержант заглянул в багажник, попросил Дамира открыть дверь заднего пассажирского сиденья. Подошел еще один солдат, и снова сержант ограничился коротким беглым взглядом. После этого он отдал документу Дамиру и сказал, вы свободны. «Мы можем проехать в Обь или в Толмачево?» Поспешил спросить у него Ильяс. Пояснение. Обе. Населенный пункт западнее Новосибирска на северо-западе граничит с территорией аэропорта Толмачева на юге с селом Красноглинное. «Можете», — отвечал тот. «Но до железнодорожных путей. Дальше только по пропускам и автомобилям со спецсигналом. Для вас переезд закрыт». «Это в Оби?» Да. А если в Толмачеву, в сторону Новосибирска? За пути везде по пропускам. Никто вас дальше не пропустит. Там выставлено оцепление. Зона бедствия, и радиационного заражения. Мужчины сели в автомобиль. До железнодорожных путей примерно три версты, а за ними начинались кварталы Новосибирска. Дамир жил на улице Титова, в ее начале. И добираться до дома было ему недалеко. Ильясу уже надо было перебираться на другой берег Аби. Поэтому он ломал голову над тем, Как переплыть реку? Проехать по одному из мостов он не надеялся, ведь военные уже выставили пикеты. Тронулись. На встречу двигалось довольно много машин. Поехали по улице Мира, затем по Кирзаводской, и, наконец, свернули на вокзальную улицу. Это был уже город Обе. Еще на Кирзаводской Илья заметил на левой стороне дороги во дворе частного дома мужчину и рядом с ним подростка. Те меняли стекла в окне своего жилища. Метров через сто, опять слева по ходу движения, он вновь заметил хозяев, меняющих стекло на мансарде. «Дамир!» Ильяс показал рукой. «Наверное, здесь прошла ударная волна. Во многих домах старой постройки с деревянными рамами разбиты большие стекла, кое-где сбиты на крышах антенны, повреждены козырьки и водостоки. На улице можно видеть людей, стоящих по несколько человек перед калитками и воротами». Видимо, соседи вышли обсудить между собой последние мрачные события. На пересечении вокзальной улицы с Толмачевским шоссе, возле остановки, что напротив магазина стройматериалов, стояла машина с надписью «ГИБДД», а рядом двое инспекторов, вооруженных автоматами с укороченными прикладами. Они лишь проводили взглядом автомобиль наших путешественников, когда те свернули направо и поехали на юг. Туда, где находился автомобильный проезд в город, проходящий под железнодорожной эстакадой. Проезжая по мостку через речку Власиху, Илья Дамир увидели, мелькнувший на секунду за зарослями и постройками Новосибирский экспоцентр. Отсюда до него было чуть более версты. Еще несколько минут, и они в Новосибирске. Но эта часть города находится западнее железной дороги и лишь формально относится к нему, а потому не оцеплена военными. В остановке под названием «Маш-комплект» нагнали колонну военных автомобилей, как предположил Ильяс батальона химзащиты. Замедлили ход и до самого конца Толмачевского шоссе двигались за колонной, так как обогнать ее не представлялось возможным. Из города непрерывным потоком двигались машины. Теперь Ильяс и Дамир были так близко к эпицентру взрыва на гидроэлектростанции, что их начало одолевать сильное беспокойство. Тут радиация уже не представлялась далекой и эфемерной. Ильяс взял заднего сиденья дозиметр. Их в чеке предупредили, что прибор надо периодически подзаряжать. Это можно сделать на любом стационарном или даже передвижном пункте ГО буквально в течение минуты. Сейчас прибор был заряжен. Ильяс поднес его к лицу и стал смотреть одним глазом в маленькое окошко на торце. Нить указателя дозы оставалась в самом начале шкалы. «На нулевом делении». «Сколько показывает?» — спросил Дамир. «Ноль», — ответил Ильяс. «Работает?» «Нет, слишком мало. Он больше показывает, когда уже излучение опасное». «Сейчас нормальное». «Не опасно, точно?» «Нет, мы же здесь не постоянно будем находиться. Ты разбираешься вообще в этом, в приборах таких, в радиации?» «Немного. Нас в армии другим учили пользоваться, это совсем старый». А через несколько секунд мужчина от дозиметра отвлекли детали пейзажа. «Смотри!» — воскликнул Дамир. Он указывал на домик охраны при въезде на территорию какого-то предприятия с вывеской «Терминал 27». В домике были выбиты все стекла и два человека убирали осколки. Схожая картина была и дальше. Придорожные ларьки, домики, охраны, административные корпуса, всякое строение имело повреждения. А впереди, прямо по курсу, над горизонтом, нависло громадное облако, закрыв чуть ли не четверть небосклона. Отсюда оно не казалось таким однородно сизом, как из окрестности коченёва. В серой массе проглядывали грязно-коричневые, бежевые, почти черные прожилки и завихрения. Вид облака и повреждений на фасадах зданий вызывал уже не беспокойство, а гнетущую тревогу. До эпицентра ближайших ядерных взрывов было примерно 15 верст. То и дело, возле дороги с противоположной стороны можно было видеть остановившиеся машины с распахнутыми дверями, а рядом с ними людей с пузырьками в руках или со шприцами, оказывающих помощь кому-то из пассажиров. Некоторых рвало. Не было ни одной улыбки, ни одного громкого крика. Лица у всех были озабоченными, тревожными, иногда испуганными. Проезжая мимо АЗС-5 номер 5 Сибнефти, товарищи увидели, что на бензоколонке не осталось целых больших стекол. Они были раздроблены ударными воздушными волнами, потерявшими на этой дальности от эпицентра сметающую мощь, но сохранившие высокую звуковую амплитуду. В это же время мимо проехал автомобиль без лобового стекла с включенными аварийными сигналами. Наконец, Илья Дамир доехали до того места, где заканчивается Толмачевское шоссе, дорога делает крутой повороты, и проходит под железнодорожной стакадой. На полосе торможения перед бензоколонкой Новосибирскнефтетрейда и на газоне перед ней стояла большая военная палатка, два БТР, броневик тигр, грузовик урал с тентовым кузовом, а ближе к проезжей части машина скорой помощи и темно-зеленый уазик с красной полосой по борту и надписью военная комендатура. На мачте электропередачи висело табло с показанием фоновой радиации 0,34 микрозверта час. Из громкоговорителей, установленных на машине военной комендатуры, транслировалось сообщение о том, что страна подверглась нападению, обведении военного положения, об ограничениях в передвижении, потом инструкции по защите от радиации и прочее. Особо подчеркивалось, что в целом радиационный фон не вышел за пределы обычной, то бишь мирной нормы, а действительно высокий уровень наблюдается непосредственно вблизи эпицентров ядерных взрывов, в радиусе 1-2 км и по сравнительно узкому следу радиоактивных облаков. Военные автомобили и машины со спецсигналами проезжали мимо пикета беспрепятственно, а остальной транспорт солдаты останавливали. Домира, ехавшего в хвосте военной колонны, тоже остановили. Были затребованы документы водителей и пассажира. Последовали вопросы, куда, откуда, где стоите на учете. В этот раз домир не лез на рожон, отвечал сухо, но конкретно. Затем солдат попросил обоих выйти из машины, открыть багажник и задние двери, показать вещи. Когда попутчиками были выполнены все требования, солдат возвратил им документы, и повторил то, что уже говорили другие постовые о мобилизации, явке в военкомат, закрытии проезда в город. Потом он сообщил, что там, откуда они ехали, на территориях промзон и площадях, около торговых точек, организованы специально для наступившего экстренного случая стоянки. Они охраняются военными подразделениями, никакой оплаты не взимается, дорогу к ним указывают регулировщики. Когда Дамир стал объяснять, с какой целью он стремится попасть в город, и что ему осталось совсем немного, каких-то 15 минут пути до дома, солдат повернулся в сторону и позвал. «Товарищ старший лейтенант!» Офицер в это время разговаривал с пассажирами другой машины, тоже о чем-то его упрашивавших. «Да, наверное, о том же. Разрешите въехать в город, где остаются родные». Офицер поднял указательный палец, знак внимания, и откликнулся. «Одну минутку. Подождите старшего лейтенанта, он вам все объяснит», — сказал солдат и пошел останавливать следующую машину. Офицер подошел через полминуты и представился. «Старший лейтенант Ветренко, и не дав раскрыть нашим путникам до жерта, сообщил, что если они хотят проехать в город по личным делам, то это запрещено. Можно только пешком. В случае неподчинения они будут арестованы, автомобиль реквизирован». Далее он сообщил, что машину можно оставить на специальных стоянках, только придется возвратиться немного назад. Дал минуту времени, после которой обещал принять меры, чтобы очистить проезд, и направился к следующему автомобилю. Ильяс попытался остановить его, спросил. «Лейтенант, старший лейтенант, скажите, а в чем вообще смысл закрывать нам въезд? Почему простые гражданские люди не могут забрать своих семей на собственной машине? Вам это как мешает?» Военный остановился, чтобы ответить. Видите, какой поток оттуда? А с вами было бы еще больше. Там на выезде идет дезактивация. У нас не хватает сил и средств на этот поток, а еще машины скорой, спасателей и колонны эвакуации, которых надо в первую очередь пропустить. Вы же не одни туда проехать хотите. В городе машины горят на стоянках недалеко от эпицентра, а их некому. Идите пешком, забирайте кого надо и выезжайте на автобусе. Я вас предупредил. У вас осталось меньше полминуты. Офицер повернулся спиной, давая понять, что больше не будет вступать разговор. Что будем делать? Спросил Ильяс. Поехали. Сказал ему Дамир и открыл водительскую дверь. Что дальше? Снова задал вопрос Ильяс, когда след за своим товарищем разместился в салоне. Надо найти место, где поставить машину. На стоянку не хочешь, куда солдат сказал? Дамир мотнул головой. Ильяс чувствовал, что тот не хочет с ним говорить. Наверное, в этот момент он считал Ильяса обузой, бесполезным человеком, занимающим место в его машине. Да и сам он чувствовал некоторую неловкость. Все шло не так, как он предполагал. Один из солдат остановил машины, едущие из города, и автомобиль Дамира влился в поток. «А почему ты не хочешь поставить на стоянке? Охраняют же, — говорит. — Не хочу». — буркнул Дамир. — Напьются и будут кататься. — Продадут за ящик, вот, я ж знаю, а. Э. Ильясу было, что возразить, но он промолчал. В конце концов, это не его машина. Добрались до кругового перекрестка, свернули налево. Несколько сот метров ехали молча, поглядывая по сторонам. Наконец, возле какого-то рынка Дамир резко повернул машину в направо. В группе пятиэтажек из силикатного кирпича. Въехал во внутренний двор и остановил автомобиль возле спортивной площадки вот так сказал он пусть здесь стоит ильяс молча открыл дверь и вышел он надел куртку взял свою сумку и стал ждать до мира тот перетряхнул вещи нашел полиэтиленовый пакет хотел в него что-то положить но затем передумал проверив все ли документы при нем закрыл машину после этого мужчины скорым шагом отправились в сторону города